Глава 13. «Стоит только обзавестись привычками, и дни потекут гладко». Альбер Камю. Чума. «Выходите уже!» — раздался веселый женский голос. «Не могу же я вас тут целую вечность дожидаться!» «Простите!» — я дернул за шнурок сливного бачка и открыл шпингалет. Был на утренней пробежке, возле домика понял, что до жилого корпуса не донесу. Вот и... «Вы врете, Клим», — женщина улыбнулась. Если судить по голосу, то она должна была быть красивой. Но нет. Психолог Дарья, почему-то я сразу понял, что это она, была того самого типа женщин, которых не то что красивыми, но даже миленькими не назовешь. Крупная, с грубыми, почти мужскими чертами лица, Невыразительными светлыми глазами и почти бесцветными бровями. Кожа светлая, но не как у фарфоровой куклы, а такая, на которой при любом удобном случае появляются какие-то пятна, полосы и прыщики. Впрочем, если не присматриваться внимательно, то описать Дарью можно было словосочетанием серая мышь большая такая серая мышь. Если голоса не считать, тут ей просто равных не было голос божественный. Глубокий, глубокий, волнующий, с тембром таким. «Пойдемте ко мне в кабинет», — сказала она. «Мы с вами давно должны были встретиться». «А может, я позже зайду?» — невинно проговорил я. «Ну да, не очень-то мне хотелось сейчас с ней разговаривать. Если повернусь спиной, то спрятанная под футболкой папка будет, мягко говоря, заметной». «Опять врете», — сказала Даша, повернулась ко мне спиной и направилась в сторону своего кабинета. В мою сторону она не смотрела, будто специально давая мне возможность пойти за ней и не потерять лицо. Ну я и пошел, фигли. «Дарья, вы меня извините, конечно, но я представления не имею, для чего нам вообще нужно встречаться», — сказал я, проходя в ее кабинет и озираясь так, будто никогда здесь не был. Кажется, ящик задвинул неплотно, блин. Я сел в высокое кресло напротив ее стола и откинулся на спинку, которая послушно отодвинулась еще, так что внезапно оказалось, что я почти лежу. Ух ты ж! «Тогда почему вы так волнуетесь?» Иронично хмыкнув, спросила Дарья. «Если нам действительно не о чем разговаривать, то и волноваться не о чем, разве нет?» «Ну ладно, ладно, поймали», — фыркнул я. «Я не хотел к вам идти, потому что боюсь» что вы меня припечатаете каким-нибудь страшным диагнозом, и придется мне потом всю жизнь жить психом. Я коротко хохотнул. «Раз вы выбрали такую работу, то каких еще диагнозов вы опасаетесь?» Дарья пожала плечами и начала какие-то манипуляции со столом. Мне с моего полулежачего положения было не очень хорошо видно, так что я приподнялся на локте. Перед Дарьей стоял тяжелый металлический поднос, «Интересно, откуда она его взяла? Из стола, что ли, достала?» И женщина расставляла на нем разные предметы. Полупрозрачные призмы и пирамидки, глянцевый черный куб, химическая колба с мутно зеленой жижей, обычный граненый стакан, наполовину полный, и в нем болтается одинокая алюминиевая ложка. Будто она этот стакан из отдела соки воды сперла. Ложечка для соли в томатный сок. Берешь ее из стакана с водой. Зачерпываешь соль из такого же стакана, но с солью. Размешиваешь в своем стакане с томатным соком и кладешь на место, стакан с водой. «Зачем это все?» — с любопытством спросил я, наблюдая за ее манипуляциями. «Для постановки диагноза, конечно», — усмехнулась она, сосредоточенно раскладывая на подносе четыре металлических шарика. Как еще у меня получится записать вас в неизлечимые больные психи и призвать на помощь парочку санитаров со смирительной рубашкой?» Я издал сдавленный смешок. Ну да, шуточки шутит. Правда, понятнее ее манипуляции все равно не стали. Она встала из-за стола, взяла в руки поднос, со всей расставленной на нем дребеденью, подошла к моему креслу и нажала на педаль сбоку. Из подлокотника тут же выскочил выдвижной столик и стукнул меня по подбородку, заставляя вернуться в полулежачее положение. Дарья поставила поднос на столик и вернулась на свое место. «Клим, я сейчас буду вам что-то говорить, а вы отвечайте, не задумываясь, хорошо?» Со стороны стола раздались еще какие-то звуки. Какой-то скрип, потом два щелчка. Но теперь из-за этого столика с подносом на нем мне вообще не было видно, что там наша странная психология не делает. «Клим, вы слышали, что я сказала? Я буду говорить, а вы...» «А я отвечать, ага», — перебил я. «Только давайте побыстрее закончим, а то я же с пробежки, и мне очень хочется в душ». «Побыстрее, так побыстрее», — сговорчиво согласилась она. «И что-то сказала. Какой-то бессмысленный набор звуков. Я даже глазами захлопал от удивления». «Так, с первого раза не получилось». Иронично произнесла она. «Спишем на раннее утро и не самые блистательные умственные способности. Итак, Клим, еще одна попытка. Я буду говорить, а вам нужно отвечать сразу же, не задумываясь. Открывать рот и издавать звуки. Понятно?» «Договорились», — буркнул я, пошевелил бровями. «Не знаю зачем. Наверное, чтобы значимости моменту придать». «На самом деле...» Происходящее меня обескураживало и напрягало. Весь этот разговор, некрасивая Дарья с чарующим контральта, предметы эти дурацкие. Тут я открыл рот и издал набор звуков. На непроницаемой черной поверхности куба вспыхнули золотые искры и принялись хаотично бегать туда-сюда. — Что это? — я дернулся и чуть не перевернул под нос. Голос Дарьи сказал фразу на том же самом тичьем языке, а я выпалил ей в ответ что-то, что-то. В ответ на мои слова раздался звук катящихся металлических шариков. Один из них даже перескочил край подноса и больно стукнул меня по бедру. Ой, блин! А в мой мозг тем временем вкручивалась третья фраза на незнакомом языке, как будто мне сквозь ухо в голову засовывали тонкое лезвие. «Было не больно» просто ощущалось, будто что-то острое и металлическое погружается в податливую мякоть мозга. Я опять открыл рот и ответил. Две пирамидки, синяя и черная, на мгновение будто подернулись туманом, а потом мигнули и поменялись цветами. Пощада, я запросил то ли на двенадцатой, то ли на тринадцатой фразе. Просто понял внезапно, что дальше уже не смогу. Либо кровь из ушей пойдет, либо в обморок упаду, как впечатлительная барышня. Каждый раз после пароля, отзыва, с предметами на подносе творилась какая-то дичь. Они то начинали светиться, то меняли цвет или форму, то двигались. Вода в стакане, например, закипела, а ложка изогнулась в немыслимый какой-то крюк. Кстати, кажется, это Дарья удивило. «Очень хорошо», — сказала Дарья, что-то там нажала на своем столе, и мое кресло приняло вертикальное положение. Столик с подносом сдвинулись вбок. «Очень славный результат. Гораздо лучше, чем я думала». «Это был какой-то тест?» спросил я, осторожно ткнув пальцем металлический шарик. Тот не двинулся с места, будто прилип. «Именно так, Клим Вершинин». Дарья кивнула своей некрасивой головой. «Я даже немного пожалел, что ее вижу». Все-таки голос у нее настолько не сочетался с внешностью, что мне натурально хотелось смотреть куда-то в другую сторону. Так что я стал смотреть в сторону окна. Зачем себя искусственно ограничивать? А результаты я могу узнать? Или это секрет? — спросил я, потому что Дарья как-то внезапно замолчала. — Конечно, иначе стало бы я огород городить. В голосе психолога звучали ироничные нотки. Это было тестирование на метапсихические возможности вашего мозга, и вы показали очень приличный результат для человека вашей профессии, я бы даже сказала, невероятно высокий. «Метапсихические?» — переспросил я. «Это всякие там телекинез, телепатия и прочие кручения тарелочек». «С тарелочками, если хотите, мы еще поработаем», — сказала Дарья. «Но уже после того, как я составлю вашу полную метакарту, и программу обучения. «Так получается, что к вам все бегают вовсе не на жизнь свою жаловаться?» — спросил я. «И не советов в отношениях спрашивать?» «Ну почему же?» Дарья рассмеялась. «Большая часть именно за этим. Ах да, я совсем забыла предупредить. Не пытайтесь, пожалуйста, кому-то рассказать о том, что здесь происходило. Во-первых, у вас не получится. А во-вторых... Еще и опозоритесь. Терпеть не могу, когда мне угрожают. А в голосе Дарьи звучали именно нотки шантажа. Так сразу захотелось нарушить ее предписание, сил нет. Но спорить с ней я не стал. Просто записал в мысленную книжечку. Рассказать про ее опыты над людьми и не опозориться. Договорились, никому не расскажу, — мыкнул я. Только рассказывать-то пока и нечего. Был какой-то тест, что-то мигало и шевелилось, значение не понял. Так что если уж я все равно опозорюсь, если попытаюсь рассказать, то пусть это будет хоть что-то более существенное. Что, например?» Дарья как будто напряглась. «Эй, это был такой замаскированный способ показать, что мне интересно», — воскликнул я. «И мне, кстати, реально стало интересно». Вся эта странная фигня, которая творилась со мной с момента, как я обреченно зашел в кабинет вслед за Дарьей, оставила в голову смутное гудение и какие-то еще следы, идентифицировать которые сходу я не мог. Будто голоса в голове, но без голосов. Я просто хочу узнать больше о вот этом всем. Что за занятия? В чем они будут заключаться? И что вообще значит эти самые метаспособности? Или как их там? «Помедленнее, Клим Вершинин», — Дарья усмехнулась. «Разумеется, я все расскажу. Может быть, не все сразу, но обязательно. Итак, если кратко, то...» Мои надежды стать за пару занятий великим колдуном, мгновением брови, прорубающим ущелье в горах, она, конечно, немедленно в пух и прах разнесла. Но кое-какие радужные перспективы все-таки пообещала. В способности мозга, по ее словам, вещь пока что малоизученная, хотя вполне доказанная. Эксперименты проводили, результаты зафиксировали, оценили возможные области применения и, на всякий случай, засекретили. И теперь все проверки и тестирования на сверхспособности проводят подсадные психологи, вот типа Дарья. И поскольку я теперь стал частью засекреченной программы, то... «Ну, в общем, понятно. Никому не говори, иначе опозоришься, но рассказать все равно не сможешь. Свои методы у них, у сверхлюдей». На мой комментарий насчет сверхлюдей Дарья обиделась. «Вы бы не заговаривались, Клим Вершинин», — сказала она. «Очень уж много неприятностей случилось с человечеством по той лишь простой причине, что одни люди считали себя сверхособенными. Если вы хоть чуть-чуть подумайте головой, а не тем органам, которые вас отвечают за сарказм и чувство юмора, то поймете, почему эта область засекречена. И нет, вовсе не потому, что в наших лабораториях разрабатывается суперпсихотронное оружие для порабощения человечества. Простите, Дарья, шутка и правда вышла неуместной. Я смутился. Иногда я и правда забываюсь. В этой версии Советского Союза... Люди были не то чтобы какие-то по-особенному ранимые, нет, но какие-то беззащитные, что ли. Будто никогда не ожидали от ближнего никакого подвоха. По умолчанию доверяли. Исключения случались, конечно, но, так сказать, средняя температура по больнице была где-то на уровне детский сад старшая группа. — А если бы у меня не оказалось никаких способностей, тогда что? — спросил я. Вот пришел я такой в ваш кабинет, а тут эти предметы на подносе, тест с фразами на незнакомом языке. Не похоже на прием у психолога как-то. Можно встречный вопрос? В блеклых глазах Дарьи мелькнули задорные искорки. А часто вы вообще были на приеме у психологов? Откуда вам знать, что там делают? Ну, там разговаривают, жалуются на жизнь, проблемы разбирают. Я споткнулся, поняв что она беззвучно смеется. «Я сказал что-то смешное?» «Нет-нет, простите меня», — выдохнув, сказала Дарья. «Так вот, отвечая на ваш вопрос, если бы вы показали на тесте нулевой результат, то вам запомнилось бы именно то, что вы только что описали. Мы бы с вами сидели и разговаривали. Вы бы мне жаловались на домогательство коллеги женского пола и спрашивали бы совета». «Как поступить в этой ситуации, чтобы и отказать, и отношения в коллективе не испортить?» «И что бы вы ответили?» — быстро спросил я. «О, а это мы с вами оставим до следующего сеанса», — сказала Дарья и хитро улыбнулась. «Хм, а может, не такая уж она и некрасивая, во всяком случае, когда улыбается?» «До встречи, Клим Вершинин. Я пришлю на плюшку расписание наших занятий. К жилому корпусу я примчался, едва успев на завтрак. Заскочил буквально последним, ухватил кусок творожной запеканки, пару вареных яиц и бутерброд с сыром. Забрал с подноса сразу две порции сметаны. Загрузил все это на поднос и потопал искать свободное место. Пристроился рядом с Васей Папаем. Он свой завтрак уже доел, просто сидел и смотрел то на свою плюшку, то в окно. «Не против?» — спросил я. Тот посмотрел на меня задумчивым взглядом, как будто мысленно прикидывал, против он или нет, потом кивнул головой. Решив не параноить, я просто плюхнулся на стул рядом с ним и принялся наворачивать свой завтрак. Вкусно было, черт. Казалось бы, ну чистый же детский сад, это творожная запеканка с комочками. Кстати, как раз в детском саду я ее ненавидел. Обычный творог за милую душу жрал со сметаной и сахаром, с вареньем или со сгущенкой. Но как только его превращали в запеканку, я начинал крутить носом. Мол, воняет противно, комочки дурацкие, и вообще мне невкусно, несите что-нибудь другое. А сейчас вкус явно тот же, комочки эти. Но вкусно, черт! Сметаной полила красота, куда там чизкейку? «Приехали», — сказал Папай, вытянув шею. Кто приехал? не понял я и принялся крутить головой. Да, стажеры наши! Лягушачий рот Папая расплылся в улыбке. Рыженькая, ничего так себе! Я развернулся, чтобы тоже посмотреть. Ага! Перед корпусом стоял микроавтобус, а рядом с ним топтались четверо новобранцев, остаться из которых должен будет только один. На самом деле. Они не выглядели как-то особенно браво или воинственно. Похожи были скорее на компанию молодежи, приехавшую на пикник в фильме ужасов. Один парень был крупный такой, я бы даже сказал толстенький, румяные щеки и льняные кудри, этокий былинный русский богатырь. Ну или скорее личинка богатыря. Чтобы стать настоящим, ему надо сначала отрастить плечи пошире, Пузика это, предательски выпирающий из-под веселенькой футболки с надписью «Слёт пионерских вожатых 2020 в артеке устранить. Ну и там по мелочи, шлем на голову, меч кладенец в могучую правую руку. Второй паренек был похож на прямоходящую крысу, дерганный какой-то, суетливый, под длинным носом куцы усишки, или кому-то подражает, или с ними ему алкоголь в магазине продают. Приглядевшись, я понял что не такое уж он и субтильный. Просто как-то сходу такое впечатление производит. Черт его знает почему. То ли из-за мелких движений, то ли шея у него тонкая просто. Ну и девушки. Рыженькая, пожалуй, из всех выглядела самым могучим бойцом. Хотя ее запросто могли бы взять моделью в любой модный журнал. Реально, очень красивая девица. Платьюшко на ней такое, легкомысленное но при каждом движении на стройных ногах проступают неслабые такие мускулы. Рассмеялась, тряхнула кудрявой рыжей шевелюрой. А хороша. Ну и последняя. Мрачноватая брюнетка-азиатка в брючном костюме и туфлях на каких-то головокружительно высоких каблуках. Нет, серьезно? Она поехала на закрытую базу в лесу на каблуках? Да, а дамочка явно с гонором. Сначала мне показалось, что она самая молоденькая из всех, но, присмотревшись, я так и не пришел ни к какому выводу о ее возрасте. Может, и правда к нам приехала японская школьница с разрядом мастера спорта по стриптизу на шесте, а может, это и взрослая мадам, у которой собственная фирма по производству... Эй, стоп! Советский Союз вокруг! Какая еще собственная фирма? «Двинули встречать! Что тормозишь-то?» — сказал Папай и вскочил. Даже вы живее, а то все интересное пропустишь.